Глава девятнадцатая. День сурка. Ты, кажется, хотел прогуляться по торговому залу, напомнил Скейф, так как я надолго зависла. Было от чего. Я только что скакнула во времени на пару часов назад. Неужели опять магия леса дала о себе знать? А она так умеет. Бабуля Винни о чем подобно мне рассказывала, но она еще тот тихушник. Информацию из нее приходится вытаскивать клещами. Не удивлюсь, если она умолчала об этой особенности п р а в н у ч к и чтобы заранее меня не пугать. Я нащупала кулон х р о н о м е т р Он все еще висел на шее и, по идее, должен был сдерживать магию леса. Что-то тут определенно не так. Спасибо, но я передумала. Первым делом я отделалась от Скеева. Еще одна прогулка мне ни к чему. У тебя наверняка полно дел. Не хочу отвлекать. Пройдемся как-нибудь в другой раз. о том, что прогулка уже состоялась, Скейв не помнил. Из этого я сделала вывод, что скакнула назад во времени я одна, хотя как насчет р ю Я посмотрела на пол. Филин, как обычно, сидел возле моих ног. Выглядел он при этом не менее о задаченным, чем я. Бледно серый цвет его перьев говорил о том, что Филин предпочитает быть незаметным. По окрасу р ю у можно понять его настроение. Очень удобно. И ты тоже, спросила я. Рю поднял на меня взгляд и медленно кивнул. Он без объяснений не понял, о чем я говорю. Что ж, это хорошая новость. По крайней мере, я угодил в эту переделку не одна. У меня есть магический помощник. Вдвоем как-нибудь выкрутимся. Не с г о в а р и в а я с ь мы направились к выходу с фабрики. Все, чего я сейчас хотела, — оказаться отсюда подальше. Это место насквозь пропитано магией, а с меня ее достаточно. Вот я уже около двери толкаю ее рукой, заношу ногу, чтобы переступить порог, и о ч у т и т ь с я наконец на улице. Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать эссенцию малыми дозами, говорит стоящий передо мной скейф. Я снова в торговом зале, вернулась на несколько минут назад в тот самый момент. Нет, выпалила я и поспешила к выходу. Еще одна попытка, еще одна реплика от с к е й в а На этот раз я даже не стала отвечать, молча развернулась, подобрала юбку и рванула к выходу. с к е е в что-то кричал мне вслед, но я не прислушивалась. Представляю, как его удивил мой поступок. Но если это продолжится, то скоро он о нем забудет, ведь я снова вернусь во времени назад. Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать с е н с и ю малыми дозами, сказал Скейв. Ааа, я мысленно завопила. Если он повторит это еще раз, я за себя не отвечаю. Я закрыла глаза и заставила себя дышать медленно. Надо успокоиться. Очевидно, из фабрики мне не выйти. Кто-то запер меня здесь и вряд ли с благими намерениями. Если хочу обыграть противника, нужна холодная голова. Я в очередной раз поблагодарила с к е в а за помощь и попрощалась с ним. Затем нашла спокойное местечко, лавку в дальнем углу торгового зала. Там мы с Рю обсудили ситуацию. Что с нами происходит? – спросила я. Мы возвращаемся во времени назад, – п и с к у л Филин. Спасибо, капитан Очевидность. Это я и сама поняла. Ну как? Это сделала я? И точно не ты, качнул головой Рю. У Олесы нет такой магии. Значит, кто-то другой. В принципе, я даже знаю, кто. Разумеется, вор. Он поймал меня в ловушку. Вероятно, в тот самый момент, когда я просматривала прошлое и была уязвима. Необходимо выбраться отсюда, пока еще не поздно. Это похоже на работу з а ц и к л и в а т е л я заметил р ю С этого места поподробнее, что это за штука такая. Магический артефакт, сворачивающий время. С его помощью создают временную петлю и затягивают внутрь жертву. Обычно з а ц и к л и в а т е л ь ограничивает человека в двух измерениях, в пространстве и времени. Это как? Не поняла я. Жертва не может покинуть зону действия з а ц и к л и в а т е л я Как только она пытается это сделать, ее выбрасывает в начало временной петли. Вот почему я не могу уйти с фабрики. Кивнула. Похоже, моя зона ограничивается торговым залом. Что еще? Еще есть определенный отрезок времени, который будет повторяться снова и снова. Обычно это п а р а часов. Жертва вынуждена проживать их снова и снова. Перестань, пожалуйста, называть меня жертвой, попросила я. Это нервирует. Прости, смутился Рю. Я ни разу не видел з а ц и к л и в а т е л ь в действии, только читал о нем. Вот и цитирую книгу. Воображение нарисовало читающего Филина. Определенно, это интересная картинка. Но у меня есть более насущные проблемы, так что я тряхнула головой, прогоняя в и д е н и е Как выбраться из этого вашего з а ц и к л и в а т е л я Спросила я о главном. Боюсь, я не дочитал ту книгу. Виновато опустил голову Рю. Она была скучной. Вот и з за таких пробелов в образовании я теперь вынуждена страдать. И что прикажете делать? Кажется, я видела здесь лавку с книгами, припомнила я. Может, там найдется та самая недочитанная тобой книга? Мы направились в книжную лавку. Мой день сурка только начинался. Книжная лавка разочаровала. Продавец на мой вопрос заявил, что не торгует запрещенными экземплярами. Оказывается, за ц и к л и в а т е л ь включен в перечень артефактов, находящихся под запретом в королевстве. Где же ты взял ту книгу? Поинтересовалась я Урю. У бабули Ви в библиотеке. Она хранит много старых флянтов. Вот так бабуля. Она не перестает удивлять. Любит выпить, погулять на вечеринках, а на досуге почитывает запрещенную литературу. И жаль ее нет с нами. Она бы мигом исправила ситуацию. Но делать нечего. Придется выкручиваться самой. Первым делом я еще раз, как следует, расспросила Рю, заставив его вспомнить прочитанное о з а ц и к л и в а т е л е до мельчайших подробностей. Как вор нас поймал? поинтересовалась я. Через физический контакт в нем нет необходимости, покачал головой Филин. Достаточно настроить з а ц и к л и в а т е л ь на определенного человека. Подойти к нему поближе и запустить з а ц и к л и в а т е л ь Получается, прямо сейчас Ворг где-то на фабрике. Я испуганно оглянулась и заметила Яспера. Точно, он же приходил, чтобы рассказать мне о проверке магических отбросов. Говорить с ним второй раз желания не было, и я свернула с его пути. Прежде чем потерять Яспера из виду, я заметила, как к нему подошла Ванесса. Она-то что здесь делает и почему не нашла меня? Общение подруги с моим конкурентом выглядело странным, хотя, может, она пришла за покупками и имеет право, как и поздороваться со знакомым. А у меня уже началась паранойя. От Яспера я скрылась, и мы с Рюз а с е к л и время, чтобы понять, как долго длится петля. Я б е с ц е л ь н о к р у т и л а с ь по залу, когда снова наткнулась на Рорка. Он как раз приехал на фабрику. Наш предыдущий разговор повторился с небольшими вариациями. Если петля внезапно оборвется, я не хочу потерять договоренность о перемирии, поэтому я отыграла свою роль безупречно. Глядя в спину удаляющемуся Рорку, услышала предложение р ю м о ж е т он знает, как разорвать петлю?» Действительно, он же сильный маг. И все же я сомневалась: обращаться к Рорку за помощью или нет, а вдруг о н и есть вор? н о других вариантов нет, надо рискнуть. Вот только в этот раз я не успела поговорить с Рорком, петля зашла на новый круг. Я работаю над этим, но пока могу лишь посоветовать принимать эссенцию малыми дозами, сказал Скейв. Я закатила глаза. Сколько можно в самом деле? 120 песчинок столько длится н а ш петля. Поделился Рю своими наблюдениями, когда мы отделались от Скейва. Это примерно равно нашим двум часам. Перевела я время на понятный мне вариант. Не густо. Чего он добивается? Всплеснула я руками. Не понимаю. Вор не нападает, он вообще ничего не делает. Это какое-то издевательство. Он выматывает тебя, нахохлил Сарю. Чаще всего жертву з а ц и к л и в а т е л я бросают в петле до полного истощения и гибели. Время для нас идет как обычно. Сколько мы уже блуждаем по залу? Скоро начнем уставать. Тут он был прав. Ноги уже гудели. Я прошла, наверное, десять тысяч шагов, а то и больше. А этому нет конца и края. День будет длиться и длиться, события будут повторяться и повторяться. Рано или поздно я свалюсь от усталости, и тогда вор просто возьмет и подберет меня. Неприятная перспектива. Но у меня есть шанс вырваться. Рорк. Надо лишь дождаться его приезда. Вот только петля обрывается практически сразу после нашей встречи, так что времени на разговор в обрез. Следующие полтора часа я нервно прогуливалась перед главной дверью фабрики. Попыток выйти не предпринимала. Все равно они закончатся провалом. Я ждала Рорка, и он появился точно по расписанию. Не человека, п у н к т у а л ь н а я маршрутка. Нам надо поговорить. Я сразу бросилась к нему. Только отойдем подальше от входа. Я с опаской покосилась на дверь. Находиться рядом с ней для меня о ч е в а т о неприятностями. Я тоже хотела обсудить с тобой фабрику. Кивнул Рорк. Поразительно, но похоже, она в самом деле тебя волнует. К лешему фабрику, махнул а я рукой. н е о н е й речь. Рорк разочарованно поджал губы. п р о с т и т е мистер Мрачный, но мне сейчас не до оправданий ваших надежд. Будешь снова просить деньги? Насупился он. У меня не было времени п р е р е к а т ь с я с ним. Рю то и дело косился на большие песочные часы, установленные в торговом зале, намекая, что отмеренные мне песчинки стремительно убегают. Поэтому я не стала ходить вокруг до да около и сразу выпалила. Я попала в петлю времени. Кто-то применил на мне з а ц и к л и в а т е л ь и теперь я проживаю последние два часа снова и снова. з а ц и к л и в а т е л и вне закона, заявил Рорк. Я в курсе, но мне от этого не легче. Что мне делать? Как разорвать петлю? Моляю ответи, побыстрее. Скоро меня снова о т б р о с я т назад во времени. Рорк нахмурился. Я уже давно не слышала о з а ц и к л и в а т е л я х в рабочем состоянии. Ты уверена, что это он? Нашел время задавать вопросы. Ты можешь просто сказать, как разрушить петлю, всплеснула я руками. Я потом все тебе объясню и отвечу на все вопросы. Мне надо подумать. Увы, что там надумал Рорк, я уже не услышала. Время снова скакнуло назад, и передо мной опять стоял с к е й ф Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать э с с е н ц и ю малыми дозами. Это я сегодня слышала уже раз двадцать. Я устала, прикрыла глаза. Сколько еще выдержу?